Глава 63. Дамир «Мне мало. Катастрофически мало, но я не смею пока требовать большего от своей маленькой сладкой ведьмочки. Столько всего на нее навалилось, и неудивительно, что после разрядки девушка отключилась. Она моя. Теперь моя полностью, и не передать словами, как я от этого счастлив». Укрываю любимую одеялом, быстро принимаю душ и спешу на улицу, чтобы дать зверю немного размять лапы на лесных просторах. Времени в обрез, но его достаточно, чтобы подготовиться к приходу охотников Ордена. Я готов биться с каждым, хоть знаю всех очень хорошо. Готов даже биться с отцом ради Армины, потому что уверен, это правильно. Возле дома резвятся Владлена с Семеном, и я на пару мгновений зависаю, любую с красотой и грацией двух огромных волков. Ранее я успел перекинуться парой слов с другом, и тот сообщил прекрасную новость о том, что они тоже избавились от проклятия и обрели счастье в лице друг друга. Вилмы нигде нет, и я уверен, что она отправилась туда, где судьба когда-то познакомила их с Аргоном. Хочу утешить ее, но понимаю, что слова сейчас мало чем помогут. Женщине нужно побыть одной наедине со своими мыслями, ведь долгое время она была лишена такой возможности». Сам же стараюсь не думать о том, что в доме Сармины продолжает находиться этот ее... питомец. Знаю, девушка никогда не позволит себе какие-то вольности и уж тем более не предаст нашу любовь, но ревность все же смердит внутри, омрачая сладость недавней близости с истиной. Ладно, поговорю с ней об этом потом. Только хочу направиться в сторону леса, как замираю на месте, оглушенный звонким звуком, похожим на пожарную сирену. Влади испуганно прижимает ушки и припадает пузом к земле, а Семен несется к крыльцу, эффектно перевоплощаясь на ходу в человека. Падает на землю, снова подскакивает на ноги и скрывается в доме. «Будь здесь», рявкую на Владлену, которая от страха растеряна и не может заставить волчицу уйти. Влетаю в гостиную следом за Семеном, который, сверкая голым задом, уже что-то щелкает в ноутбуке. «Они пришли, мир». «Твой отец и охотники Ордена будут здесь уже совсем скоро. Среагировала система движения на западной трассе. Нужно уходить. В зверином обличии им нас не догнать», – взволнованно тараторит оборотень, щелкая картинки с установленных камер наблюдения. «Нет, я не стану сбегать. Я могу задержать их по-другому. Нажму кнопку и…» – растерянно бормочет Семен, будто сам не верит тому, что говорит подобное. «Нет, ты совсем, что ли? Берите Армину и уходите». «Я никуда не пойду без тебя!» – недовольно вскрикивает Армина, появляясь в гостиной. Девушка выглядит растерянной, но безумно милой, с еще румяными от оснащечками. «Милая, ты должна. Хватит говорить мне о том, что я должна. Я взрослый человек и в состоянии сама решать, что мне делать. Во мне есть силы, ее достаточно, чтобы защитить себя и своих близких». «Армина, пожалуйста, сейчас нет времени на твое упрямство и капризы». Рыкаю и всучаю в руки Семёна, сдёрнутый с дивана покрывало, даже в такой ситуации продолжая ревновать свою ведьмочку ко всему живому. «Я буду защищать тебя всеми силами», — появляется из ниоткуда этот противный фамильяр, — и я, не сдержав себя, оскаливаюсь на него. От него не веет угрозой, от него даже ничем не пахнет, но он определённо меня бесит вот видишь, мой фамильяр защитит меня, пока ты будешь занят разборками со своим отцом, — усмехается девчонка, и она точно потом получит от меня за свое поведение, если мы все, конечно, сохраним жизнь. — Хорошо, сиди в доме и не смей высовывать свой нос на улицу, а ты, — тыкаю пальцем насупленного блондина, — стереги свою хозяйку, как верный пес. Фамильяр фыркает, и за пару секунд из щупалого парня превращается в огромного черного добермана, что на самом деле выглядит очень эффектно и волшебно, что ли. Ни боли, ни хруста костей. Раз и все. «Круто, правда?» – восхищенно хлопает в ладоши Армина и гладит добермана по холке, отчего мой зверь ощетинивается внутри, потому что не терпит рядом с истиной какого-то магического кабеля. «Подумаешь». «Позерство!» – фыркает Семен и спешит на улицу, чтобы успокоить Владлену. «Ненавижу фамильяров. Бормочу и тоже выхожу, чтобы встретить своих сородичей».